Параграф 4. Научная индукция. Научная индукция тесным образом связана с анализом и синтезом. В процессе научной индукции всесторонне исследуют наблюдаемый факт, анализируют его, отбрасывают все случайное, находят существенные признаки исследуемого факта, причину его возникновения. Научная индукция – это такой вид индуктивного умозаключения, посредством которого делается общий вывод относительно всех предметов какого-либо класса на основе исследования существенных свойств и причинных связей части предметов данного класса. Возможность такого вывода основана на знании причин, закономерностей, которые свойственны явлениям, предметам данного рода. Этим научная индукция отличается от неполной индукции через простое перечисление. Например, мы знаем, что все птицы, которых мы встречали, дышат воздухом. Отсюда делаем вывод, что вообще все птицы дышат воздухом. Это будет индукция через простое перечисление. Но когда мы исследовали жизненные процессы немногих птиц или даже одной из них и установили, что воздух является необходимым условием жизни, то мы можем сделать общий вывод относительно необходимости воздуха для всех птиц. Это будет научная индукция. Она опирается в своих выводах не столько на количество замеченных фактов, как индукции через простое перечисление, сколько на тщательность и всесторонность исследования фактов. Количество фактов имеет значение для научной индукции тогда, когда новые факты доставляют новый материал для исследования и тем самым дают возможность глубже понять данную закономерность. Так как познанию человека нет границ, то поэтому никакой индуктивный вывод не является окончательным. «Самая простая истина, самым простым индуктивным путем полученная, всегда не полна, ибо опыт всегда не закончен». Владимир Ильич Ленин Индуктивное умозаключение является сложным умозаключением. Оно начинается обычно с наблюдения и сравнения. В процессе его применяются анализы, синтез, абстрагирование и обобщение. Получая новое знание о предмете, который нами исследуется, мы всегда связываем это новое знание с тем знанием, которое у нас уже имелось. Это дает нам возможность делать дедуктивные умозаключения. Таким образом, индукция оказывается тесно связанной с дедукцией. В процессе индуктивного умозаключения применяются особые методы исследования причинной связи явлений. Но прежде чем перейти к изучению этих методов, рассмотрим, что представляет собой причинная связь явлений.